Глава пятьдесят четвертая. Лучник потянулся за луком, но Альтаир в два шага оказался рядом с ним и, широко размахнувшись, ударил его клинком, одним движением перерезая лучнику горло, укорачивая кефия и перерубая на две половинки лук. Оружие упало из ослабевших рук на землю, рядом тяжело рухнуло тело. Альтаир, которому не приходилось драться уже 20 лет, стоял, тяжело дыша, и смотрел на Байхаса и Длиноволосова. Издевательское выражение на лицах которых сменилось на настороженное. У ног Альтаира дёргался захлёбывающийся лучник. Песок впитывал густую кровь. Не отводя взгляда от Байхаса и Длиноволосова, Альтаир присел на одно колено и вонзил клинок в умирающего, прекращая его мучения. Он знал, что сейчас его самое главное оружие – это страх. Его противники были молоды и быстры, жестоки, безжалостны и привычны к смерти. Но у Альтаира был опыт, и он надеялся, что этого будет достаточно для победы. Байхас и Длиноволосы переглянулись. Улыбок на их лицах больше не было. На мгновение вокруг колодца повисла тишина. Был слышен только тихий скрип верёвки над ветви смоковницы. Мохлис наблюдал за происходящим вверх ногами. Руки его не были связаны, и он подумал, стоит ли попытаться освободиться, но решил, что будет лучше не привлекать к себе внимания. Двое головорезов разошлись, собираясь окружить Алтаира, который увидел висевшего за их спинами торговца. Длина волос и перебросил ятаган из руки в руку. Абайхс Абайхс оскалился. Длинноволос кинулся вперёд, ударив ятаганом. Сталь, казалось, зазвенела в воздухе. Альтер перехватил ятаган клинком, оттолкнул саблю рукой и чувствовал, как заныли мышцы. Если воры и дальше будут придерживаться тактики коротких атак, то неизвестно, сколько он продержится. Он был стариком. А старики должны ухаживать за садами. и размышлять после обеда в кабинетах, читать и вспоминать тех, кого они любили и не смогли уберечь. Они не должны сражаться, тем более тогда, когда молодых противников в два раза больше. Альтаир ударил клинком байхаса, надеясь отпугнуть и остановить его манёвр. И это сработало. Но байхас был уже слишком близко и успел нанести Альтаиру ответный удар, оставив у того на груди глубокую хромата чащую рану. Первая кровь была пролита. Алтаир снова бросился в атаку. Клинки столкнулись. Противники обменялись ударами. Но прежде чем Алтаир успел среагировать, на него напал длинноволосый. Удар Итагана пришёлся Алтаиру по ноге, и из рваной глубокой раны хлынула кровь. И Алтаир отступил. Хромаюн постарался обезопасить себя с фланга. чтобы защищаться, только ото так в сфере и отступил к колодцу. Теперь за его спиной висел купец, а сбоку была каменная ограда. Я желаю тебе силы, услышал он тихий голос купца. И помни, что бы ни случилось, с тобой прибудут мои благодарность и любовь и в этой жизни, и в следующей. Альтаир кивнул, не оборачиваясь, и посмотрел на двух бандитов. Кровь Альтаира вселила в них уверенность, и они с большим воодушевлением принялись наносить колющие и режущие удары. Альтаир отбил три из них, получив новые раны. Он истекал кровью, выдохся и сильно хромал. Страх перестал быть его оружием. Он потерял это преимущество. Всё, что оставалось у него теперь это полузабытые навыки и инстинкты. и он вспомнил самые сложные и лучшие из своих битв. Как он победил людей Талала, убил Молоха, сражался с рыцарями-тамплиерами на кладбище Иерусалима. Воин, сражавшийся в тех битвах, справился бы с этими двумя сопляками в считанные секунды. Но этот воин остался в прошлом, он постарел. Горе и одиночество его ослабили. Двадцать лет он провел в скорби Амели-Раф. 20 лет он провёл в скорби о Марии и постоянно думая о яблоке. Его боевые навыки, некогда потрясающие, были забыты, и казалось, что навсегда. Альтаир почувствовал, что обувь промокла от крови. Руки тоже были покрыты ею. Он лихорадочно размахивал клинком, не столько ради защиты, сколько в попытке заставить противников отступить. Альтаир подумал о своём мешке, который сплёл в самоковнице. И где лежало яблоко. Если он воспользуется артефактом, он, несомненно, одержит победу. Но яблоко было слишком далеко. И к тому же он поклялся никогда больше его не использовать. Именно поэтому он спрятал его на дереве, чтобы избежать искушения. Но правда была в том, что если бы он смог в данный момент добраться до яблока, он бы скорее применил бы его силу, чем позволил бы этим ублюдкам обречь себя издавшегося купца на долгую и мучительную смерть. Да, он воспользуется яблоком, потому что проиграл. Он даст противникам возможность оттеснить себя к дереву. Краем глаза Альтаир заметил длинноволосого и вскрикнул от напряжения, отталкивая его и таган своим клинком. Дливанул. Длинноволосый в ответ парировал. Один удар, второй, третий, пытаясь найти брешь в обороне Альтаира. Он нанёс Альтаиру ещё одну глубокую рану, в бок из которого сразу потекла кровь. Альтаир пошатнулся, задохнувшись от боли, но он решил, что лучше умереть так, чем покорно сдаваться. Лучше было погибнуть в бою. Длиноволосы снова шагнул вперёд и ударил ятаганом. Но этот раз он ранил Альтаиров здоровую ногу. Ассасин упал на колени, руки его безвольно повисли. Клинок у пёрса впился в песок. Длинаволос и шагнул вперёд, но Байхас остановил его. "Оставь его мне", приказал он. Алтаир смутно подумал, что когда-то давно, тысячи жизней назад, другой его противник сказал то же самое. Но в тот раз Алтаир заставил его заплатить за под... за подобное высокомерие. В этот же подобного не случится. Байхас приближался к сидящему на колену в пыли Алтаиру, побеждённому, покачивающемуся от слабости. опустившему голову. Альтер пытался приказать себе встать, но ноги отказывались слушаться. Он пытался поднять руку с клинком, но не смог. Он видел приближающийся кинжал и смог поднять голову, чтобы посмотреть на оскалившегося в улыбке Байхаса. Его золотая серьга в ухе ярко сверкала в лучах восходящего солнца. И тут купец извернулся и, размахнувшись, обхватил Байхаса до спины в тот самый момент, когда тот был готов ударить беззащитного противника. Издав громкий крик, Аль-Таир из последних сил, взявшихся неведомо откуда, ударил снизу вверх. Его клинок распорол Байхасу живот и грудь, дойдя практически до горла. Тем временем Мухлис подхватил выроненный Байхасом кинжал и, подтянувшись, сумел перерезать державшую его веревку. Он упал, больно стукнувшись о землю возле колодца. но тут же вскочил и встал рядом со своим спасителем. Алтыр стоял согнувшись на корточках, но сумел поднять клинок и прищурившись, встретиться взглядом с длинноволосым. Тот внезапно осознал, что остался в меньшинстве. Вместо того, чтобы напасть, он попятился, отступая к лошадке, и не отводя взгляда от Алтаира и Мухлиса, влез в седло. Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом длина волос медленно провёл пальцем по своему горлу и уехал. Благодарю, тяжело душа сказал Альтаиру Мухлису, но тот сине не ответил. Он бессознательно лежал на песке, голова 55. Через неделю прибыл посланик от разбойников. Жители видели, как он приехал через городок по холмистой дороге, ведущей к цитадели. Судачили, что это был один из людей Фахата, А самые мудрые говорили, что знает, зачем он явился в крепость. 2 дня назад в деревню уже приезжали люди фахады и объявили награду за убийцу его сына, Байхаса. Они сообщили, что убийцу помогал купец из Масиафа. Они сообщили, что убийцу помогал купец из Масиафа. И что если этот купец выдаст трусливого пса, убившего сына лидера разбойников, его оставят в живых. Но горожане покачивали головами и разошлись. И разбойники уехали с пустыми руками, бормоча под нос угрозы о своём возвращении. Сплетники говорили, что всё так и есть, по крайней мере, с этого всё началось. Когда деревня находилась под защитой ассасинов, даже Фахад не осмеливался прислать сюда своих людей, не спросив разрешения мастера. Фахад бы и не осмелился просить Альтаира или Маулима, но оба с другое дело. Аббас слаб, и его можно было подкупить. Чуть позже посланник проехал обратно. Если на пути в цитадель он выглядел серьезным и презрительно смотрел на встречавшихся ему пути жителей, то сейчас он ухмылялся и, столкнувшись с кем-нибудь взглядом, проводил ребром ладони по горлу. «Похоже, мастер позволил Фахаду заявиться в деревню», — сказал Мухлис чуть позднее, уже вечером, когда почти догорели свечи. Он сидел у кровати незнакомца и говорил, больше обращаясь к себе, чем к человеку в постели, который так и не пришёл в себя после сражения у колодца. Мухлис привязал его к седлу запасной лошади и привёз домой в Масиаф, чтобы вылечить своего спасителя. Али и надо, али и надо присматривали за раненым, но уже 3 дня никто не мог сказать наверняка, выживет незнакомец или умрёт. Он потерял много крови и теперь был бледен, словно призрак. И Алия с Мухлисом уже утратили всякую надежду на его исцеление. Незнакомец лежал на кровати спокойно, словно уже умер или в любой момент мог покинуть этот мир. Но на третий день его состояние начало улучшаться. Когда Мухлис вернулся с рынка, Алия рассказала ему об этом. И купец, как обычно, присел на стул рядом с кроватью. чтоб поговори со Спасителем в надежде, что тот услышит. У него появилась привычка пересказывать события всегда всего прошедшего дня и иногда рассказывать важные новости, которые могли заинтересовать раненого и принести ему в чувство. Похоже, аббаса легко подкупить, вздохнул он, покосившись на незнакомца, лежащего на спине. Раны его постепенно заживали, и сам он с каждым днём набирался сил. Мастер Аль-Таир скорее бы умер, чем позволил такое. Он чуть наклонился, внимательно смотря на лежащего незнакомца. Я говорю о мастере, Аль-Таире Ибн Ла-Ахади. Незнакомец открыл глаза, впервые с того дня, как Мухлис привез его к себе домой. Купец на это и надеялся, но все равно был поражен, увидев, как проясняется мутный взор раненого. «Это же вы, правда?» – прошептал Мухлим. Незнакомец сморгнул и посмотрел на купца. Это вы? Вы Альтаир? Альтаир кивнул. Глаза Мухлиса наполнились слезами. Он бросился на колени рядом с кроватью, обхватив руками ладонь Альтаира. Вы вернулись к нам, всхлипывая воскликнул Мухлис. Вы вернулись, чтобы спасти нас. Он охёлся. Вы же за этим пришли. А вас надо спасать? тихо спросил Альтаир. «Да, когда мы встретились, вы ехали в Массиаф». Аль-Таир задумался. «После того, как я покинул Аламут, было неизбежно, что мой путь приведет меня сюда. Вопрос был только когда. Вы были в Аламуте. Последние двадцать лет или около того. Говорили, что ты погиб. Что в то утро, когда умерла Мария, вы спрыгнули с башни Цитадели». «Я спрыгнул с башни Цитадели», – невесело улыбнулся Аль-Таир. Но я жив. Я добрался до реки за деревней, где меня случайно таскал Дарий. Он уехал из Аламута, где сумел разыскать жену и дочерей Сефа. Он нашёл меня и забрал с собою. Нам сказали, что ты умер, повторил Мухлис. Кто сказал? Мухлис неопределённо махнул в сторону, где возвышался Тадель. Ассасины. Они говорили это, зная, что я на самом деле жив. Альтаир высвободил руку из захвата мухлиса и сел на кровати, опустив ноги на пол. Посмотрел на старую морщинистую кожу. Каждый миллиметр тела ныло от боли, но он чувствовал себя лучше. Его одежда была выстирана, а Альтаир натянул на голову капюшон, наслаждаясь запахом чистой ткани. Прикоснувшись к лицу, он ощутил, что борода сбрита. Рядом с кроватью стояли его сапоги. На столе сбоку лежал механизм со скрытым клинком, который он улучшил самостоятельно на основе ведений из яблока. Теперь скрытый клинок выглядел совершенно иным, и Альтеир задумался о других усовершенствованиях, которые можно было произвести. В этом ему понадобится помощь кузнеца, но сперва. "А мой мешок?" спросил он у поднявшегося на ноги Мухлиса. "Где мой мешок?" Мухлис безмолвно указал на каменную полку в изголовье кровати. И Альтаир разглядел в полумраке знакомые очертания. Ты заглядывал внутрь? Мухлис убеждённо покачал головой под испытующим взглядом Альтаира. Наконец убедившись, что купец не солгал, а совсем дотянулся до сапог, и морщись при каждом движении, стал их натягивать. Вот, благодарю тебя за заботу обо мне, проговорил наконец Альтаир. Если бы не ты, я бы умер у колодца, усмехнувшись, Мухли снова сел на стул. За тобой ухаживали моя жена и дочь, но я должен благодарить тебя. Ты спас меня от страшной смерти от рук головорезов. Он чуть наклонился вперёд. Ты сражался в точности, как Аль-Таир ибн Лахад Ла из легенды. Я всем так и сказал. Люди знают, что я здесь, Мухли развёл руками. Конечно, Вся деревня знает о герое с павшим меня от верной гибели. Все уверены, что это был ты. И почему они так решили? Мухли с места ответа кивнул на низкий столик, где лежал отлично смазанный, скрыто клинко Альтаира, поблёскивая тусклым, угрожающим светом. Альтаир обдумал услышанное. И аклинкеты тоже рассказал. Мухли задумался на мгновение. Ну да, кивнул он. Конечно. Ты против Когда слухи дойдут до цитадели, они придут, чтобы меня найти. И не только они, — грустно вздохнул Мухлис. О чем ты? Недавно в крепости приезжал посланник от отца парня, которого ты убил. А кого я убил? Жестокого головореза по имени Байхас. А его отец? Фахат. Главарь банды разбойников, бродящих по пустыне. Говорят, они разбили лагерь в двух-трех днях пути от деревни. Оттуда и приехал посланник, не говоря, что он просил у мастера разрешения на то, чтобы явиться в деревню и отыскать убийцу. У мастера, резко перебил Аль Таир, Аббас мог лишь кивнул. Они предлагали награду за убийцу, но жители отказались. Но Аббас вряд ли поступит так же. У людей добрые сердца, вздохнул Аль Таир, в отличие от их правителя. Истинная правда, согласился Мухлис. Абаз забирает наши деньги и ничего не даёт взамен. Засев в Цитадели, некогда бывшем сердцем общины, раньше мы получали оттуда силу, наставление и защиту. Со слабой улыбкой подотжел Алтаир, и её тоже поддержал Мухнис. Всё, что ты оставил после себя, Алтаир, исчезло. Их заменили продажность и паранойя. Говорят, когда ты исчез, ассасины верные тебе и Малику подняли бунт. И Аббасу пришлось его подавить. Он казнил заговорщиков и с тех пор боится нового восстания. Он целыми днями и ночами сидит в своей башне, подозревая всех вокруг, в заговорах и казнях тех, на кого падут эти подозрения. Правила, на которых стоял орден, рухнули под его руководством, как рушится крепость. Говорят, Аббасу снится один и тот же сон, что однажды Аль-Таир ибн Лахад Ла вернётся из иг... вернётся из изгнания. Ион замолчал, посмотрел, и он замолчал, посм... замолчал посмотрел сперва на Аль-Таира, а потом Искоса, взглянув на его мешок, и принесёт артефакт, который уничтожит Абасса. У тебя он есть? Ты собираешься напасть на Абасса? Даже если у меня был бы такой артефакт, не он, унич... не он уничтожит Абасса. Это сделает вера, вера в себя и в кредо. Чья вера Аль-Таир? Атер Аль махнул рукой. «Твоя. Всех жителей и ассасинов. Но как ты восстановишь эту веру?» – удивился Мухлис. «Скоро увидишь», – отозвался Аль-Таир. На следующий день Аль-Таир пошел в деревню, где не просто начал рассказывать, на что способны ассасины, но показывать это на деле.